Глава 10. Сегодня фамильяров ожидало первое практическое занятие по защите подопечных. Предмет был сложным, интересным и с подвохом. А преподаватель, Альфред Снежный, делал всё, чтобы ученики не расслаблялись. Обычно к концу первого урока половина фамильяров начинала его ненавидеть, а вторая обожать. Информация была получена из надёжного источника, так что я приготовилась к сюрпризам. Я вбежала на полигон одной из последних, запрыгнула на лавку, едва не сбив хвостом Соню, и перевела дыхание. Альфа док счастью ещё не было. Мне-то получилось бы нагоняй. Дэнни тронул меня лапой Марк. Ты ведь слышала об этом предмете? Ага. Неужели всё настолько плохо? Заяц принялся нервно крутить трубку в лапах. Соня тоже вопросительно ухнула и подвинулась ближе. Остальные, делая вид, что им не интересно, жадно прислушивались. Скоро узнаем, оптимистично заявила я, не желая раньше времени настраиваться на плохое. Преподаватель, словно услышав, что о нём сплетничают, наконец-то появился в зале для тренировок. Я надеялась, что перед тем, как перейти к практике, нам прочтут вводную лекцию, чётко озвучит план занятий и основные требования к изучению предмета. Лично меня крайне волновал допустимый и желаемый уровень защиты подопечного. Не могли же фамильяры оберегать от всего подряд. Группа настороженно притихла, рассматривая невысокого, длинноволосого блондина. Его можно было бы смело записать в эльфы, однако перед нами находился воистину легендарный фамильяр, имеющий более двух десятков обличий и стоящий у истоков Академии фамильяров. "А, Даниэлла", кивнул он, заметив меня. Потом подмигнул. Уже поделились слухами о моей персоне. Фамильяры не сплетничают, они собирают информацию, просияла я. С Альфредом Олорда Рендалла были неплохие, можно даже сказать дружеские отношения. А ведь поначалу эти двое терпеть друг друга не могли. Альфредо пришлось не по вкусу новаторский подход нового ректора и его стремление к воспитанию не только фамильяров, но и адептов по паданцев. Однако вскоре маги смогли найти общий язык. И теперь Снежный был за всегда там в кабинете лорда Рендалла и его идейным единомышленником. Старшекурсники шептались, что в методике преподавания он недалеко ушел от Эльтеруса, за тем исключением, что общаться с Альфредом Снежным было намного приятнее. Обстановка в зале немного разрядилась, но на месте ребят я бы не спешила расслабляться. «Итак, дорогие фамильяры», — начал вводную Альфред, усевшись не за стол, а на него. «Как вы понимаете, на занятия ко мне вы должны являться исключительно в этом облике». Преподаватель с лёгким укором взглянул на белобрысую парочку, и та быстро превратилась в волка и ласку. Для начала небольшое пояснение, продолжил снежный. Я буду учить вас защищать подопечных не только от атакующих заклинаний и проклятий, но и от иллюзорных неприятностей, вроде наведённого холода, голода и прочих недомоганий. Хороший фамильяр старается предотвратить проблемы, поэтому вы должны позаботиться, чтобы ваши подопечные уделяли внимание защищающим заклинаниям. Открыла УУМ и сделала несколько пометок. Некоторые фамильяры последовали моему примеру. Невольно вспомнились причитания Люка. Пожалуй, записывающее заклинание, позволяющее фиксировать сведения на носителе силой мысли, ему не пригодилось. Склонившись к Марку, поделилась наблюдениями. Тот кивнул и сказал, что займётся этим вопросом. Хорошо, Марко. Его Люк уже активировал жезл. Можно намечать дальнейшую программу обучения. Мне пока подобным оставалось только мечтать. А теперь ваше первое задание. Возвестил Альфред широким взмахом руки сбрасываей иллюзию. Тут-то и выяснилось, что с виду пустой зал таковым не являлся. А он прикалывается? У Марка обвисли уши, а из рта вывалилась трубка. Дени, он же шутит, да? поддержала его Соня, с ужасом рассматривая ямы с острыми коллиями на дне. Раскачивающиеся на верёвках брёвна, растущие по краям тропы ядовитые косты с длинными шевелящимися побегами и зубастые цветы такого размера, что в их пасти поместилась бы крупная лошадь. Я тоже при встала с места, лихорадочно вспоминая, о каких сюрпризах упоминали старшекурсники. Нас могли подстерегать зубочеи пески, огненные плевки от безобидных птичек в кустах, полупрозрачные змеи, утаскивающие добычу под землю. Снежный обладал отменной фантазией и мог с лёгкостью наколдовать иллюзию твари, которой и в природе не существовало. Кто хочет быть первым? Ну уже, не такая уж и сложная трасса, поинтересовался он, довольно осматривая наши вытянувшиеся морды. Совсем забыл. Держите ваших подопечных. Перед ошалевшими фамильярами появились иллюзии адептов. Моя Элла даже улыбалась, как обычно. Стоящий рядом люк окинул девушку снисходительным взглядом и скорчил презрительную мину. "Его всё он не такой противный", пробурчал Марк. Иллюзии адептов выстроились в шеренгу. Фамильяры по вздыхали, встали рядом с ними, ещё бы понять, что нам с этим счастьем делать. "Начинаем", браво махнул рукой преподаватель. "Дерзайте, и я вас верю". Сомнительные лавры первопроходца выпали Сему. Феникс расправил крылья, перелетел на плечо Элизорного подопечного, потоптался и оглянулся на снежного. А дальше-то что? Командуйте, щедро разрешил Альфред, раскрывая блокнот и делая первую пометку. Сэм поглубже вздохнул и скомандовал: "Вперёд!" Элизорный Дейф расправил плечи и тупо зашагал вперёд. "Куда?" всполошился Феникс хлопая крыльями. "Стой, дурень, нет, иди, правее. Теперь левее. Ещё левее." «Нет, правее! Да что же за издевательство такое?» Пожаловался Сэм, наконец-то дотащив подопечного до светящейся линии, за которой начиналась полоса препятствий. «Он же неуправляемый!» Сидящий рядом Марк тихо буркнул, что для некоторых адептов это обычное состояние. Я от комментариев воздержалась, пытаясь сообразить, как же справиться с заданием. Трасса была с подвохом, и он явно заключался не в сюрпризах, поджидавших нас в процессе прохождения. Дальше началось форменное безобразие. Дейв Храбр переступил через первую яму и покладисто свалился во вторую. На его счастье, там кольев не было, только зловонная жижа. Ругающийся Феникс выволок его обратно и запустил дальше. На этот раз Сэм не стал садиться подопечным ему на плечо, а полетел чуть выше, чтобы лучше видеть ловушки. "Сбылась мечта", ехидно прокомментировал Марк. Настоящий помощник некроманта. Вероятно, Сэм это услышал, потому как крыша заработал крыльями. Во все стороны полетели брызги грязи. Сидящая у самой черты ласка возмущённо рыкнула и отодвинулась. Феникс тем временем кое-как провёл подопечного через отрезок с раскачивающимися брёвнами и успешно скормил первому же зубастому цветку. К финишу Сэм довалок слегка погрызенную, перемесанную с ног до головы иллюзию, у которой не было одной руки. Среди фамильяров вспыхнула эпидемия кашля и ехидных хмыков, но результаты остальных оказались не намного лучше. Храбрившийся волк не осладил его подопечного отгрызли ногу. Некоторое время тот и прямо скакал на одной, потом попался ядовитым кустам и к финишу приполз, утыканный иголками, как кактус. Надменная ласка не пожелала лезть в грязи, за что и поплатилась. Иллюзия её адептки едва не утонула, кое-как сумела вынырнуть. и засыпалась на первом же бревне. На место белоснежная задавака вернулась по норой несчастной. И по делам, сегодня она в грязь лезть отказалась, а завтра настоящую опасность проворонит. Я наблюдала за происходящим с искренним интересом. Однокурсники разбились на пары и рьяно обсуждали, а кое-где и ругали методы Альфреда. Рядом со мной плюхнулся Сэм, почистился с помощью заклинания и принялся с азартом болеть за Мирабель. Голубка доволакла своего адепта до финиша, выругалась и без сил приземлилась рядом. Ужас, прокомментировала она, отряхиваясь. Но интересно, я согласно закивала и толкнула само хвостом. Смотри, Марк пошёл. Мы притихли, наблюдая, как заяц носится вокруг иллюзорного люка кругами. Ямы они благополучно перепрыгнули. От бревна вернулись, а особо наглый куст Марку умудрился поджечь магией. Фу, гадость. Отплёвывающийся заяц перебрался к нам, выбелил из трубки грязь и сонул обратно в рот. "Даниэлла", позвал преподаватель. "Ваша очередь". Согласна кивнув, приблизилась к Элли и критически её осмотрела. Альфред старался на славу, выглядела она как живая. Вздохнув, пропромотала заклинание, цапнула уменьшившуюся адептку за воротник и побежала вперёд. Позади хором взвыли однокурсники. "Так нельзя!" Визгнула ласка, но я только ехидно хмыкнула. Перепрыгнула одну яму, обожгла по краю другую, прошмыгнула под брёвнами, следя, чтобы не зацепить их хвостом, и выпрыгнула на дорожку с кустами. Те, почуяв добычу, потянулись к нам ветвями, но я задрала своё бобровое сокровище трубой и почасала вперёд. Мимо цветов пришлось красться тихо-тихо. Облик кошки в этом деле только помогал, а лисьи ушки чутко улавливали любой звук. Готово. сообщила я, поставив крошечную Эллу за финишной чертой и увеличив ее до нормальных размеров. «Одна адептка доставлена целой и невредимой». «Но она мухлевала!» — возмущенно прошипела Ласка. «Занятный подход», — заметил преподаватель. «Даниэл, а вы не объясните нам, почему выбрали именно такую тактику?» «Это не запрещено правилами», — вновь устроившись между Соней и Марком сообщила я. Настоящий маг помощник и соратник, а это бесполезный балласт. Вот я его и перенесла. Подняв на Альфреда невинные глаза, я изобразила на морде крайне милое выражение. "На сегодня всё", провозгласил тот, пряча усмешку. "Жду от вас выводов, письменно, не короче двух свитков. Те, кому не хватит материала, могут пройти трассу повторно и освежить впечатления". Фамильяры дружно заверили, что прекрасно знают, о чём писать. и живо потянулись к выходу из зала. Люк и Элла должны были провести этот день в лазарете. В коридоре Марк подозвал меня к себе и продемонстрировал пухлый том по истории магии и справочник по монстрологии. «Погоняю их немного. Хочешь присоединиться?» «Чуть позже. Надо сбегать в город и забрать наряды для Эллы». «Девчонки!» — фыркнул Заяц и следом спохватился. «Слушай, а принеси пожрать из трактира». «Чувствую я сегодня с буфетом в пролёте». «Мальчишка», — передразнила его я и, превратившись в девушку, помчалась к выходу. В город я переместилась через портал, соединявший Академию и Ратушу. Самоходные экипажи, выделенные для адептов и фамильяров, оказались и расписаны на день вперёд. Пришлось пользоваться статусом помощницы лорда Рэндалла, открывавшим для меня доступ в портальную. Данную привилегию я использовала крайне редко, но сейчас особого выбора не было. Фею управились в срок. К моему прибытию заказ Эллы был не только готов, но и упакован. Ещё минут 10 я потратила на выбор ткани для юбок и 15, чтобы втолковать феям, какой фасон нужен уже мне. От чего-то крылатой мастерицы пришли в восторг от пояса Гизма и вознамерились украсить мои обновки такими же бантами. Совсем простенько получится. Печально вздохнула Фея. Зато удобно, отрезала я. Симпатичные девушки должны баловать себя красивыми нарядами, когда они к месту. Для себя я твёрдо решила: до окончания учёбы никаких бессмысленных трат на одежду. Вот обувь святое. При мысли, что я скоро окажусь в мастерской сапожника, у меня даже пульс подскочил. Полностью согласен с уважаемыми мастерицами. Красивую девушку должны окружать прелестные вещицы. Резко обернувшись, гневно уставилась на любителя одаривать незнакомок конфетами. На двери же написано, что в мастерской уже есть посетитель. Невежливо врываться внутрь без стука. Разве? Мужчина нахмурился и обернулся в указанном направлении. Тут только я заметила, что предупреждающая надпись была повёрнута во внутрь. Надо же, как неловко, всплеснула руками Фея. Я же помню, что переворачивала картонку. Ничего страшного. Мы уже закончили, поспешила успокоить её я. На личике феи отразилось облегчение. Всё будет готово ровно через 2 дня. Спасибо. Я подхватила пакет от заказом Эллы и обогнув мага, покинула мастерскую. Нет, ну какой наглец. Вот точно, забывчивость мастериц тут ни при чём, и табличка висела правильно. Я ещё кипела от негодования, когда рядом замаячила алая мантия. А сейчас вы скажете, что заблудились и вам срочно нужна помощь? хмуро предположила я. Но насколько я вижу, помощь нужна как раз тебе. ничуть не смутился Мак. Будет жаль, если содержимое нижнего свёртка окажется на мостовой. Опустив голову, обнаружила, что пакеты в самом деле порвался. Ох, вновь присела на корточки и начала развязывать бичёвочки. Постой, не нужно усложнять. Маг склонился ко мне и прошептал заклинание восстановления материала. Не знаю, что меня удивило больше. Помощь боевика или же то, что он задействовал крайне сложное заклинание, относящееся к бытовой магии. Я давно мечтала его освоить, однако никак не могла разобраться в схеме, а обращаться с подобной ерундой к лорду Рэндаллу было неловко. Архимаг занимался выращиванием кристаллов и дальнейшим использованием их для создания артефактов. Ни к чему была отвлекать его вопросами магической починки одежды. Эх, а бы такое заклинание непременно оценила. Не подозревала, что боевые маги пользуются бытовой магией. Отчего нет? Мужчина протянул мне руку. Поколебавшись, я приняла его помощь. Слишком мелко, что ли? Скажи это моему наставнику, которому я сдал заклинание восстановления материала только с пятого раза. Очень сложное, столько исходных, вздохнула я. Мак взмахом руки вывел в воздухе схему, которая мне в последнее время чуть ли не по ночам уже снилась. От неожиданности я едва не выронила пакеты. "Осторожнее", он подхватил магией покупки и вручил мне. "Спасибо", смущённо пробормотала я. "Наконец-то я заслужил твою благодарность", обворожительно улыбнулся светловолосый Мак и представился. "Эдвард. И прекрати уже выкать, не такой уж я и старый". Прижав пакеты покрепче к груди, я вернула улыбку. Даниэлла. Знаю, хмыкнул боевик. Глупо приглашать девушку на свидание, не выяснив её имени. Я не хожу на свидания. Мнезапно для себя самой ляпнула я. Неужели не приглашают? Могла бы изобразить оскорблённую добродетель и заявить, что подобные вопросы задавать невежливо, но вместо этого пожала плечами. Не сложилось. Почти всё время съедает учёба. Это-то и зря. Учёба промелькнёт, а вспомнить будет нечего. Вот я доставил преподавателям немало проблем. Хорошее было время, ухмыльнулся Мак. Отличное, подтвердил я. И совсем не слукавило. Я наслаждалась каждым вечером, проведённым в лаборатории лорда Ренделла. Архимак открыл для меня удивительный мир артефакторского искусства. Жаль, что в результате моей специализации стала боевая магия. Тем временем мы пересекли торговую площадь и добрались до мастерской сапожника. Вот мы и на месте. Спасибо, что проводили. Я рассчитывала, что Эдвард откланяется, но он вместо этого распахнул передо мной дверь. Давно хотел заказать себе новые сапоги, с улыбкой поведал он. Пришлось признать, что так быстро от меня не отстанут. С обувью Эллы я разобралась за пару минут. Всего-то и нужно было завернуть новенькие сапожки и туфельки в мягкую ткань. Увидев, что я пришла без сумки, мастер предложил доставить покупки прямиком в академию. Для вас это не слишком обременительно. Пустяки. Вы же одна из моих лучших клиенток, и потом я как раз отправляю в академию крупный заказ. Почтовый портал обещают активировать через полчаса. Я с радостью вручила пакеты с одеждой Эллы и подошла к шкафчику, в котором были выставлены образцы новейших моделей. Туфлики оставались моей слабостью. В личной ячейке отдела хранения были припрятаны более двух десятков пар. Периодически я заглядывала в неё, чтобы полюбоваться на своё сокровище, и мечтала, что однажды, после завершения учёбы, обзаведусь целой комнатой для обуви. «Ну вот, а говорила, что не ходишь на свидание», — раздалось насмешливо. Эдвард, о котором я уже забыла, подошёл вплотную и теперь рассматривал витрину. «Эта обувь просто создана для свиданий. Вот эти», — маг указал на красные туфельки на низком широком каблуке, «для танцев в трактире», — я покачала головой. Слишком шумно и многолюдно. Тогда эти. Он прикоснулся пальцем к симпатичным розовым туфелькам, украшенным тончайшим кружевом. Высокая эльфийская мода. На следующей неделе в ратуше бал. Ты не отступишься. В ближайший месяц нет. Пока не решу дела с наследством и не покину Карград, я не оставлю попыток пригласить тебя на свидание. Хорошо. Тогда эти. Я уверенно взяла с полки тёмно-синие кожаные туфли, украшенные росписью лунатитов. абсолютно прозрачный и невзрачный при дневном свете камень испускал рассеянное сияние в полумраке. В трактир или в ратушу, предположил Эдвард. Я повернулась к нему лицом и усмехнулась. В городскую библиотеку. Давно хотела освоить заклинание восстановления материала. Неожиданный выбор. Заметно расстроился Мак, но я его принимаю. Возможно, освоив новую магию, ты согласишься в благодарность посетить ещё и танцы. На его губах снова появилась лукавая улыбка. Он знал, что неотразим и без застенчивый этим пользовался. Слишком напористый и непредсказуемый. Лично мне был по вкусу типаж лорда Рендала. Внутренний голос тотчас напомнил, что в отличие от этого боевика, Архимаг вряд ли когда-либо пригласит меня на свидание. Зато у меня появилась возможность научиться чинить одежду магией, и ради этого я была готова встретиться с Эдвардом ещё раз. Получив от меня согласие на свидание, Мак наконец-то откланялся. Я же заказала туфельки и поспешила в ратушу. Сапожник уверял, что я смогу забрать все пакеты из отдела хранения сразу по прибытии. Стоило мне переместиться в академию, как из воздуха возникло полупрозрачное лицо Веньи Дермидонтовны. Поговаривали, что призрачная превратница освоила искусство частичной проекции. Благодаря помощи талантливого выпускника с факультета некромантов, адепт успешно защитил дипломную работу и умотал в родной мир, а обитатели академии страдали до сих пор. Что встало, словно нежить увидела. Бегом ко мне за пакетами. Конечно, сейчас буду. Превратившись в кошку, я со всех лап бросилась в отдел хранения. Выдачи покупок сопровождалась нотациями на тему бесполезных трат и хлама в личных ячейках. покупают, магазинами шматьё скупают. А на кой оно им? Где тут красоваться? Раз учиться прибыли, то пусть и учится, а не хвостами перед ректором крутят. У Эллы совсем личных вещей при себе не было, напомнила я. Мозги тоже дома забыла. Хорошо хоть голову взяла. Может, никто и не догадается. Неправда. Элла смышлёная девушка, обиделась за подопечную её. Бабушка поджала призрачные губы и проворчала: Намучаешься ты с ней, но как бы выбора особого нет. Рендел мог бы и поприличнее кого назначить. Меня полностью устраивает Элла. Решительно подхватив пакеты магии, я уже хотела покинуть отдел хранения, когда в спину прилетело ворчливое: "Обувь свою когда заберёшь? Ну купила и не носишь. Кошкам обувь не положено. Ты не всегда в образе хвостатого недоразумения бегаешь, а девичья ножка в изящной туфельке способна на многое". Многозначительно протянула Венья Дармидонтовна. Постойте, вы знаете Эдварда? Стрепетнулась я, обрадованная возможностью хоть что-то выяснить о новом знакомом. Какого Эдварда? угрожающе завыла привратница. Неважно, мне пора. И я бросилась из владения бабушки Вещьдок. Эй, ты туда же, вертишь хвостом без стыжам не пойми перед кем. Бобровый он у меня, огрознулась в ответ я. Вслед полетели причитания о том, что ум не всегда приносит счастье, а если тормозить, то и вовсе можно его проморгать. Из-за дела хранения я забежала к себе в комнату и попросила Гизма заказать пирожки для Марка. Из-за встречи с Эдвардом я совершенно забыла о просьбе Ушастова. Пень расщедрился аж на 5 пирожков, завёрнутых в промасленную бумагу. Им пообнюхал свёрток и заверил, что внутри картошка с мясом. Марку должно было понравиться. Обзаведясь дополнительным пакетом, я помчалась к Элле, чтобы отдать обновки. Ага, прямо в лазарет всё и потащила: и мантию, и платье, и блузки, и обувь. Смотрелось странно, но мне хотелось поднять подапечное настроение и помириться. В палате было подозрительно тихо. Постояла, прислушалась. Сначала я решила, что Люка и Элла спят, но потом услышала тихий, монотонный голос Марка, вещающий об истории возникновения содружества миров. Здорово придумал. Из всех общеобразовательных наук, томогочи особо выделял историю. Я постучала в дверь хвостом и мяукнула. Добрый день, можно войти? Заходи, обрадовался возникший на пороге Марк. Что там у тебя? Пахнет вкусно. И не мечтай, это не всё тебе, фыркнула я. Тут ещё одежда и обувь. Элла, сидящая до того момента с каменным выражением лица, задрала нос и отвернулась. Здорово, С подозрительным энтузиазмом воскликнул Люк. Давай сюда обновки. На платье потянула. Едко поинтересовалась Элла и спрыгнула с постели. Передвигалась она легко, даже не морщилась. Выходит, с надобье помогли. Я тебе немного мантию перешила, робко сообщила я, в то время как Элла рассматривала шнуровку и разрезы. Неугомонный Дизма ночью ещё и вытачки под грудью сделал. Хорошо, что ворот бусинами не расшил. Ноги будут на показ. Неожиданно мрачно заявил Люк. "Мои ноги, хочу показываю, хочу нет". Проворчала Элла и повесила мантию на стул. "Пойдёт. Остальное будь добрат неси ко мне в комнату". Я замерла, не веря услышанному, только левое ухо возмущённо дёрнулось. "Вот значит как". Я пристально уставилась на Адептку. "Что-то ещё?" прохладно осведомилась она. "У нас тут занимательная лекция, а то на девушке у меня спина выгнулась дугой". О предательский хвост тут же шлёпнул по полу. Кажется, ты обидела своего фамильяра, задумчиво заметил Люк. Не ехидничал в своей обычной манере, а скорее предупреждал. Но Элла, как я уже заметила, в упор не понимала намёков. "Даниэла, занимайся своими делами. Я понимаю, что у фамильяров и не тоже бывают", скорбно вздохнула Элла. "А я тут пока Марка послушаю. Вообще-то у него скоро занятия, как и у меня", угрюмо сообщила я. У меня снова защепало в носу, не удержавшись, громко чихнула. Спохватившись, повернулась спиной, а то ещё заметит, что чуть ли не реву. Вскинув хвост трубой, я направилась к двери, следом поплыла одежда, от которой отказалась села. Дэнни, постой, вдруг спохватилась она. Спрыгнула с кровати и опустившись на корточки рядом со мной, шепнула: "А бельё сменное ты не захватила и зубную щётку? Могу принести. Спасибо". Алла робко улыбнулась. Я уже почти оклемалась. Хорошие у вас тут зелья варят. Подскажи, какие они ещё бывают? «Добавить к зубной щётке справочник», — вмиг оттаяла я. «Добавь. А ещё я пытаюсь жезл активировать. Пока никак, но я стараюсь», — шёпотом добавила подопечная и почесала меня за ухом. Удивительно, но я даже не зашипела.